Глава 29 девятая Из здания правительственной больницы послышался глухой нарастающий гул, и вдруг раздался пронзительный и сразу же оборвавшийся женский крик. Обернувшиеся на шум люди увидели, как вдруг разом потемнели все окна многоэтажного корпуса. В первую секунду все приняли это за какую-то аварию, повлёкшую за собой отключение электроснабжения, Но сгустившаяся за стёклами чернота отнюдь не являлась банальным отсутствием света, но была его полной противоположностью, чёрной дырой, поглощавшись всё, что имело неосторожность к ней приблизиться. А затем окна брызнули мириадами осколков, и густая, почти осязаемая тьма хлынула наружу тугими, извивающимися щупальцами. Больница застонала, заскрежетала и начала медленно оседать, прямо на глазах рассыпаясь пыль. Ни один кирпич... Ни один бетонный блок не достигли земли, ещё в воздухе поглощённые взвившимся чёрным вихрем. Торнадо тьмы росло и ширилось, распространяясь на всё большую площадь и вбирая в себя соседние корпуса, припаркованные машины, деревья и людей. Всё, чего касались его атроцитовые плети, мгновенно съёживалось, исцыхало и за считанные секунды обращалось в прах. Все, кто это видел, застыли как парализованные, не в силах двинуться с места. Вихрь поглощал всё новые и жновые жертвы, но никто даже не предпринимал попыток убежать или спрятаться. Поднявшись на самой высшей точке, черная колонна рухнула вниз, расплескавшись тысячами хвостов и устремившись во все стороны по улицам и переулкам. Воздух словно наполнился странной мглой, в которой бесследно глохли все звуки и таял, будто задыхаясь любой источник света. Уличные фонари, светильники и фары автомобилей продолжали гореть по-прежнему, но странным образом совершенно ничего вокруг себя не освещали. на Эзон упала тьма. «И какого результата мы ждём?» — Сей Дуран повернулся к стоящему рядом с ним у оперативного монитора Уэлшу. «И когда?» «Трудно сказать». Разведчик задумчиво поскрёб подбородок. «Когда боги поздорили в прошлый раз, они выжгли до тла целый материк. Это если верить легенде. Других источников информации о тех событиях у нас всё равно нет». Уэлш кивнул на монитор. «Так что в случае успеха результат должен быть хорошо виден даже с орбиты». «Но вот насчёт сроков!» Внезапно свет в зале заморгал и погас, оставив помещение в полумраке, освещаемым лишь экранами дисплеев, которые вскоре также начали отключаться один за другим. «Эй, что тут у вас творится?» возмутился премьер. Неожиданные технические неполадки, приключившиеся с самый кульмуниционный момент операции, выведут из себя кого угодно. «Я ни черта не понимаю», беспомощно развёл руками ответственный техник. «Всё вроде бы в полном порядке. И основное питание и резервная на номинальном уровне, но оборудование почему-то выключается само собой. Чушь какая-то». Через несколько секунд в зале погас последний источник света. «Очаровательно!» — буркнул Сейдуран в полной темноте. «Что-то не нравится мне всё это», — отозвался Уэлш. «Слишком уж вовремя, слишком кстати». И тут свет вспыхнул снова. Но несмотря на то, что все лампы светили в полную силу, одна из стен так и осталась чёрной. Как будто прямо отсюда, из командного центра, разверся вход в недроглубчайшие угольные шахты. Несмотря на то, что тьма представлялась абсолютной и совершенно непроглядной, тем не менее в ней чувствовалось какое-то движение. некая пульсация, подобная бедению сердца. Все в зале остолбенели и боялись даже пошевелиться, ощущая себя, словно под пристальным взглядом. «Что... что это?» — прошептал Сидуран, но ответа не получил. Тем временем чернота выпустила из своих глубин несколько щупальц, которые, скользнув по полу, слились воедино и, закручиваясь и переплетаясь, сформировали подобие кокона в человеческий рост. Этот сгустка тьмы все уплотнялся, на его поверхности сформировался рельеф и проступили детали, сделавшие его похожим на человеческую фигуру. Черный силуэт качнулся и сделал шаг вперёд, отделившись от пролившей его тёмной бездны. Воздух завибрировал, загудел, варьируя высоту и тембр звука, а затем эта какофония неожиданно сложилась в слова. «Добрый вечер, господа!» Кто-то из офицеров не выдержал и, выхватив пистолет, открыл огонь по зловещей фигуре. Но пули просто прошли сквозь неё и бесследно сгинули в стене мрака, не причинив ни малейшего вреда. В ответ в сторону смельчака метнулся тонкий чёрный хлыст, в один миг обвивший его с ног до головы. Несчастный издал какой-то булькающий звук и на глазах у всех съёжился, посидел и рассыпался кучкой серого праха. Выпавшее из его рук оружие пережило своего владельца буквально на несколько секунд, быстро покрывшись ржавчиной и также обратившись в горсть бурой пыли. «Как непочтительно!» Чёрная фигура, казалось, сокрушённо покачала головой. «Господи боже!» Сиплом от напряжения голоса воскликнул Элш. «Это же... это... властитель тьмы и тлена! Это же Анрайс!» «Запоздал вы о своём боге, вспомнили, господин пэлш «Но почему? Откуда?» В лексиконе премьера, по-видимому, остались только вопросительные слова. В следующий раз, господа, надумав поиграть с древними силами, потрудитесь сперва изучить инструкцию». Анрайс откровенно забавлялся. «Или вы всерьез рассчитывали перехитрить бога коварство?» «Федь! педель Что все это значит? Я... Я не понимаю!» Сейдуран требовательно ткнул разведчика в бок, но тот не обратил на него ни малейшего внимания. Уэлш вперил немигающий взгляд, возвышающийся перед ним сотканную из черноты фигуру, и беззвучно шевелил губами. Он молился. Впервые в своей жизни. «Моя сестренка не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она держала свою главную тайну у всех на виду. А когда пришло время, подложила ее вам под бок и вручила запал от нее вам в руки. Все остальное вы сделали сами. Ай да весе! Я даже не смог бы придумать лучше!» «Советник Рорн!» — осенила, наконец, премьера. «Моя темница, та. Да, но все это в прошлом. Теперь у нас впереди воистину блестящие перспективы. Вы были правы, господин Фейдуран. Мир уже никогда не будет прежним. И я думаю, начало новой эпохи стоит отметить небольшим фейерверком. Сестренка попросила меня об одолжении. И не могу ей отказать». Черная тень беззвучно скользнула в сторону, остановившись подле стола с установленным на нем терминалом управления адронными зарядами. «Господин уэлш вы у нас главный бенефициар сегодня, так что прошу». «Я? Что?» Глава разведки от неожиданности аж вздрогнул. «Чего вы от меня хотите?» «Ваш план моего вызволения оказался столь восхитителен, что, думаю, именно вам стоит доверить его финальный аккорд». «Нет, нет, нет!» — затряс головой уэлш заподозрив неладное. «Я в этом участвовать не буду». «Не упрямьтесь. Моя сестрёнка желает обратиться к моей будущей пастве с напутственной речью. А вы её задерживаете. Нехорошо». «Я отказываюсь участвовать в ваших играх». «Как пожелаете», — хмыкнул Анрайс. «Я обойдусь и без вашего согласия». «Ох, чёрт!» — испуганно вскрикнул разведчик, когда его правая нога сама сделала шаг вперёд, а рука протянулась к терминалу. «Фет, что вы делаете?» — забесклопоялся Сельдуран, но так и не решился ему помешать. «Я... Я это не контролирую!» На исках Уэлша вздулись вены, но его тело отказывалось ему подчиняться, действуя по велению посторонней силы. Его пальцы начали набирать на панели личный код доступа. «Проклятие! Сделайте же что-нибудь!» Никто не двинулся с места, будучи не в силах заставить себя перешагнуть через кучку пыли, оставшуюся от того несчастного, кто осмелился перейти Анрайсу дорогу. Тогда сам Уэлш... Совершив невероятное усилие, всё же смог шевельнуть свободной рукой. Мучительно медленно, словно нехотя, она поднялась вверх, заползла за отворот пиджака и вытащила пистолет из наплечной кобуры. Сухо щелкнул взведённый курок. В жутком оцепенении все следили за тем, как Оэлш миллиметр за миллиметром поднимает ствол оружия к своей голове. Другая его рука тем временем завершила ввод кодов и приступила к заданию параметров подрыва. «О, господи!» Прохрипел Уэлш, увидев, что именно творят на пульте его вышедшие из-под повиновения пальцы. Холодная сталь коснулась виска. "Я уважаю вашу просьбу о отставке, господин Уэлш", неторопливо произнёс Анрайс. Но после, замерший на спусковом крючке палец, подрагивал от напряжения, но не мог двинуться дальше. По щекам Уэлша катились крупные капли пота. Однако он ничего не мог поделать. Его указательный палец на миг завис над кнопкой подтверждения приказа, а потом опустился. И спустя секунду грянул выстрел. «Тоже мне метрополия!» — проворчал бармен, безуспешно потыкав пальцем в выключатель. «Во всей галактике порядок блюсти пытаемся, а у себя даже энергоснабжение наладить не способны. И как назло, в самый напряжённый момент!» Юнец раздражённо ударил бутылкой по столу. «Проблема, похоже, не с электричеством», — возразил его сосед. «Кофеварка-то работает?» «Что?» М -м, действительно...» Бармен покосился на натужно гудящую кофемашину. Затем заглянул в продолжающий урчать холодильник и озадаченно поскрёб лысину. «Всё вроде бы в норме, но вот света почему-то нет. Ты когда проводку-то в последний раз менял?» — спросил кто-то, положив тем самым начало жаркой дискуссии о причинах отключения и возможных путях решения возникшей проблемы. Особо ретивые уже собирались лезть в электрощиток но тут вдруг над головами спорщиков ожил экран проектора, заставив всех прервать гуалт и спешно рассесться по своим стульям. Диктор объявил очередное прямое включение с клисы, но вместо картинки экран заполонил рябь помех. «Вот где настоящие сапожники!» — крякнул бармен, машинально протирая стойку. «А вы тут к моей электрике цепляетесь!» Посетители недовольно загудели, но тут на экране что-то задергалось замельтешило, а потом он вдруг погас а точнее стал совершенно чёрным. «Эй, вы там! Верните картинку!» — крикнул кто-то из задних рядов. «Мы тут ни при чём!» — отозвался бармен. «Сейчас всё наладится и...» «Внимите мне, люди!» Посетители бара аж подпрыгнули, когда из телевизора внезапно зазвучал сильный властный женский голос, от которого зазвенела посуда на полках. Владелец заведения нахмурился. Он и не подозревал, что его старенький агрегат способен издавать такой звук. «Я, Сиарна Светлая, вижу вас!» В чёрной замерцали и закружились светлые точки, складывающиеся постепенно в рисунок паутины с бледным женским лицом посредине. «Это что ещё за фокусы?» — фыркнул кто-то, но его восклицание бесследно потонуло в заполнивший бар густой вязкой тишине. Голос продолжал говорить, спокойно, размеренно, роняя тяжёлые слова в ом от молчания. От его беспристрастности веяло таким холодом, что по спинам всех, кто его слышал, побежали мурашки. Бармен почувствовал, как у него в груди что-то нещадно заныло. «Сегодня вы собрались здесь, перед этим экраном, чтобы отпраздновать еще одну победу цивилизации над дикостью, закона над варварством и разума над религиозным мракобесием. Я вижу вас, уютно устроившихся на своих диванах и в мягких креслах. Вижу ваши улыбки» и слышу ваш смех, но они не в силах укрыть от моего взора, таящийся в глубинах ваших душ, страх. Страх, который всю жизнь преследует изменников и наполняет ядом сердца предателей. Некогда вы предали, распяли и утопили в забвении своих собственных богов, досаждавших вам своими наставлениями, и пожелали обойтись так и со мной, чтобы я не напоминала вам о вашем грехопадении. Ваше ожившее прошлое так напугало вас, что, сражаясь с собственной совестью, вы решились на отчаянный безумный шаг, пошли на невиданное преступление. Вы дерзнули вызвать из неподия древнюю сумрачную силу, отворить врата узилища душ и выпустить на волю моего брата Анрайса Темного, дабы натравить его на меня и знать нас из этого мира. И вас нисколько не волновало, что огонь битвы богов неизбежно поглотил бы все многомиллионное население Клисы. В конце концов, они всего лишь дикие и неграмотные варвары. Что ж, поздравляю, ваш план увенчался успехом. Вот только выпущенный из бутылки джин далеко не всегда оказывается послушным исполнителем воли своего Освободителя. Ваше оружие обратилось против вас самих, и пробужденная вами тьма обрушилась на Изон. Ваши души теперь навечно отмечены клеймом этого греха. Вы сами взвалили его на себя действием или бездействием, активным одобрением или молчаливым равнодушием, приговорив к смерти тысячи и миллионы ни в чем не повинных людей. Вы лгали, прикрывая красивыми словами грязную и недоцеприятную правду об истинных причинах конфликта. Вы счастливо верили этой лжи, радуясь тому, что от вас ничего не зависит. Вы зажимали уши, не желая ничего знать о происходящем и отрождать себя излишними переживаниями. Но теперь настало время расплаты. И она никого не минует. В мире нет, и не может быть способа искупить эту вину. Даже смерть не станет для вас избавлением, ибо ваши дети и внуки будут расплачиваться за грехи отцов своих. И настанет день, когда ваши потомки возденут руки к небу, и проклянут вас, и отрекутся от вас, и назовут вас поколением глупцов, и отрекшись, Они назовут Анрайса отцом своим, а меня — своей матерью. И так, проклятыми, с кровью невинных на руках своих, со страхом в сердце и отчаянием в душе, вступите вы в вечность. Это был ваш выбор. Вы отвергли меня. Так восслабьте же Анрайса. Теперь он — ваш бог. Изображение замерцало, пошло рябью и вдруг сменилось на негативное. Бар залило белым светом а в центре экрана разверзлась абсолютно чёрная дыра в виде человеческой головы, от которой в стороны по светлому фону разбегались зловещие трещины, образовывавшие стилизованную корону. Это действительно очень походило на негативное изображение герба Клисы, но только на первый взгляд. Если об эстетике канонического изображения Сиарны ещё можно было спорить, то икона Анрайса никаких дискуссий не предполагала. Она просто пугала до колик. Все оцепенели, и в этот миг загрохотал другой голос. «Всё ещё ждёте своё шоу?» — произнёс он без какого-либо пафоса, лишь с тенью снисходительной насмешки. «Что ж, наслаждайтесь!» Экран мигнул, и по нему снова побежала ряб эфирных помех, но почти сразу же вернулась картинка из командного зала Ганнибала. Корреспондент, как и раньше, стоял в ложе для прессы и, отвернувшись от камеры, наблюдал за суетящимися офицерами. «Мы в эфире!» — послышался оклик оператора. Корреспондент повернулся к зрителям, безуспешно пытаясь натянуть на лицо спокойное выражение. Было очевидно, что он здорово нервничает. «Мы снова приветствуем вас на борту боевой платформы «Ганнибал», — заговорил он, несколько торопливее обычного. Несколько минут назад по базам сепаратистов были нанесены удары с использованием орбитальных торпед, и в данный момент командование изучает первые результаты бомбардировки. Мы пытаемся узнать хоть какие-нибудь подробности. Возможно, сейчас к нам подойдёт кто-нибудь из офицеров, и даст некоторые пояснения. А пока мы покажем вам запись, сделанную одной из наших внешних камер». Показалась пёстрая картинка, на которой сквозь белые мазки облаков виднелись клеточки полей, прорезанные ниточками дорог и рек, светлая линия побережья, правее которой лежал тёмно-синий океан и клякса города, россыпь домов которого выглядела отсюда, как рассыпавшаяся горсть гречневой крупы. «Это район столицы», — пояснил голос за кадром. По данным разведки, в горах к востоку от города разбросаны многочисленные базы и укрытия террористов. Экран залило молочно-белым светом, который спустя пару секунд стянулся в яркое пятно в левой верхней части. Точно круг по воде от брошенного камня по облакам побежала расширяющееся колечко ударной волны. «Взрыв!» — гаркнул корреспондент. «Цель поражена!» Перед началом операции некоторые аналитики предполагали, что военные получили от Сената санкцию на использование адронных зарядов. Но теперь это подтверждено официально. Как нам сказали, эта крайняя мера будет применена для уничтожения укреплённых бункеров, которые невозможно поразить обычными средствами. Для ударов по подобным целям используют глубинные заряды, срабатывающие в десятках метров под землёй, и их подрыв отсюда сверху должен быть практически незаметен. Но мы все видели яркую вспышку. Мы обязательно постараемся выяснить, в чём тут дело. К сожалению, из-за сопутствующих помех до сих пор не восстановлена связь с бомбардировщиками, принимавшими участие в нанесении удара. Поэтому мы пока не можем показать вам, что сейчас происходит непосредственно на месте событий. На экран вернулась картинка из командного центра Ганнибала с энергично жестиклюрующим корреспондентом на переднем плане. Наконец он повернулся к зрителям и доложил. Сейчас к нам подойдёт полковник Каоман. Он как раз отвечает за работу с прессой. По-видимому, предварительная оценка эффективности ударов уже сделана. Очень скоро мы всё узнаем. В ложе появилась запыхавшийся пресс-секретарь, раскрасневшееся лицо которого тут же уткнулись несколько микрофонов. «Полковник», — торопливо заговорил корреспондент, — «у всех нас к вам один единственный вопрос. Каковы результаты? Наши войска, как и планировалось, нанесли по базам террористов ряд ударов с помощью тяжёлых орбитальных торпед. По предварительным оценкам, подавляющее большинство целей было успешно поражено. Насколько мы можем судить, вы использовали, по крайней мере, один адронный заряд. Это так? да «Верно. М -м. Одна из крупных и хорошо укреплённых баз боевиков располагалась в горном районе, недалеко от столицы. Для её уничтожения Сенат санкционировал использование адронного боеприпаса. Но изначально речь вроде бы шла о подземном взрыве. Что изменилось?» «План не догма», — полковник нащупал под ногами более-менее твёрдую почву и заговорил уже уверенней. «Использование подземного заряда предполагает знание точных координат цели. В данном случае информация была достаточно расплывчатой, поэтому был осуществлён воздушный подрыв, чтобы накрыть более обширную территорию. В такой близи от крупного города это наверняка повлекло за собой значительные жертвы среди гражданского населения. Все страдания народа Клиса целиком и полностью лежат на совести террористических группировок, поддерживаемых и финансируемых их властями. Пропагандистский штамп, на взгляд Камаона, являлся лучшим ответом на неудобный вопрос. «Они знали, что агрессия против республики не останется безнаказанной и...» «Связь с Центром восстановлена», — воскликнул дежурный оператор, и полковник оглянулся в зал. «Отлично», — констатировал он. «Сейчас мы сможем узнать предварительные оценки достигнутых результатов». «Но почему анализом занимается штаб, расположенный сотнях световых лет отсюда?» — удивился корреспондент. «Разве не проще это делать, находясь непосредственно рядом с местом событий? Почему...» договорить он не успел» поскольку в этот момент все экраны в зале вдруг дружно погасли. Кроме одного. В сгустившейся темноте ярко вспыхнул монитор пульта управления зарядами, отображая исполняемые команды. Фуранг наклонился вперёд, всматриваясь в пробегающей по экранчику строчки Его спина напряглась, и было видно, как побелели костяшки, вцепившиеся к контейнер пальцев. «Какого чёрта?» произнёс он каким-то странным, натреснувшим голосом. «Вы сделали свой ход, люди!» загрохотала Сиарна. Ее лик постепенно проступил на всех мониторах зала управления. «Теперь моя очередь. Вы обогрели свои руки кровью невинно убиенных. Более пяти тысяч моих подданных погибли в одно мгновение, и их голоса взывают ко мне, требуя отомщения, и оно последует. Сегодня в небесах вспыхнет новая звезда, знаменуя начало новой эры. Ее свет наполнит радостью сердца праведников» и вернет в пучину ужаса души безбожников. «Узрите же, Сиану, во славе её!» Всё стихло. Мониторы погасли окончательно, и только красноватые отцветы от контейнера с пультом управления освещали сгорбившуюся над ним фигуру министра обороны. «Что там?» — послышался шепот корреспондента. «Чего подери! Сделай же картинку покрупнее!» Изображение поползло навстречу зрителям. Тревожные красные огни пульта приближались и росли пока не заполонили собой весь экран и в его центре алые цифры мерно отсчитывали оставшиеся до взрыва секунды три две одна потеряв сигнал трансляция автоматически переключилась на внешнюю камеру показывающую вид ганнибала со стороны несколько мгновений ничего не происходило а затем тушу астероида рассекли тысячи ослепительно сияющих трещин словно оплетя его серебристой паутиной из развершихся поломов Вырвались столбы пламени, рвущие в клочья конструкции платформы и выворачивая наизнанку саму каменную глыбу. Во все стороны брызнули фонтаны расплавленной породы и раскалённых обломков. Огненный вал всё рос и ширился, надвигаясь на камеру, пока не поглотил и её. В миллиардах остекленевших от ужаса зрительских глаз отразилось шипение эфирных помех. «Будь ты проклята, сука! Будь ты проклята!» С искаженным страхом и горем лицом закричал конопатый сын пилота и швырнул бутылку в экран. В зенящей тишине она пролетела сквозь висчащее в воздухе изображение и, отскочив от холодильника, упала на пол и покатилась, оставляя за собой дорожку пивной пены».